фотографии, аудио или видеосъемки, записи, собранные в ходе испытаний, могут быть использованы мистером Рэнди любым образом, который он изберет сам. Четвертый план испытаний будет разработан таким способом, что процедура судейства не потребуется. Результаты должны быть самоочевидными, для любого наблюдателя и укладываться в правила, в которые обе заинтересованные стороны выработают совместно до начала формальной процедуры испытаний. Ни одна деталь процедуры испытаний не может быть изменена без согласия, ясно выраженного всеми заинтересованными сторонами. Пятое, претенденту может быть предложено сначала неформально продемонстрировать свои заявленные способности перед представителем, назначенным ОФДР, если расстояние и время диктуют такую необходимость. Эта предварительная проверка должна помочь определить Действительно ли претендент способен продемонстрировать обещанные? Шестое. Расходы, например, на переезды, проживание или какие-либо другие, которые несет претендент, оплачиваются им самим. Седьмое. Принимая этот вызов, претендент отказывается от всех своих прав подавать в суд на мистера Рэнди или ОФДР, насколько это можно сделать по существующим положениям. Это относится к случаям каких-либо травм, несчастным случаям и к понесению любого другого ущерба, физического или морального, финансового или профессионального. Однако это правило никоим образом Не сказывается на присуждении премии. Восьмое. До начала формальной процедуры испытаний мистер Ренди передаст чек на свою долю обещанной премии 10 тысяч американских долларов на сохранение независимого лицу выбранному претендентом. В том случае, Если претендент успешно докажет свои способности в рамках взаимно согласованных условий, чек на 10 тысяч долларов будет немедленно передан претенденту лицом-держателем этого чека. А образовательный фонд Джеймса Рэнди начнет извещать 266 поручителей, которые обещали выплатить добавочные средства, наведя размер премии 31 марта 1996 года до 1 миллиона 112 тысяч американских долларов о необходимости выплатить обещанные ими дополнительные суммы претенденту. в любом случае офДр обязуется выплатить всю обещанную сумму в течение 7 дней, и берет на себя обязанность получить обещанные суммы с поручителей. Это облегчит выплату полной суммы претенденту. Девятое. Копии этого документа высылаются бесплатно любому лицу, отправившему запрос с вложением конверта с надписанным обратным адресом и наклеенной маркой. Десятое. Это предложение выдвинуто образовательным фондом Джеймса Рэнди самостоятельно, не по поручению каких-либо других лиц, агентств или организаций, хотя другие стороны могут быть привлечены к рассмотрению заявок. Другие лица или организации при выполнении некоторых условий могут добавлять в сумму премии свои средства. Выполнение и проведение испытаний обеспечивают Ренти и Илли ОФДР.